После месяца работы комиссии Торбеке, пришла к согласию по проекту конституции. Власть короля была серьезно ограничена. Министры отныне становились подотчетны парламенту. Государственный бюджет должен был одобряться ежегодно. Парламент получил больше законодательных компетенций, включая право вносить дополнения и изменения в законопроекты короля. проводить парламентские расследования и вызывать министров для отчета по любому вопросу вторая палата и провинциальные штаты одны избирались прямо хотя здесь речь шла о прямом избирательном праве ограниченном цензом то есть выбирать разрешалось только состоятельной части народа сторонники либералов обретали большее влияние Первая палата должна была впредь избираться провинциальными штатами. Петрус Регоут был одним из немногих счастливчиков, которого король Вильгельм II в последний момент смог назначить членом первой палаты. Была гарантирована свобода религии, свобода церковной организации и право на устройство конфессиональных школ. Благодаря чему проект получил поддержку и у католиков. В начале второй половины XIX века в Нидерландах возник новый мир, писал историк Аока Вандерваут, об изменениях в мышлении, происходивших в то время. Появилась новая реальность, западная по сути, но имевшая также особые нидерландские черты. Она была создана людьми, которые учились друг у друга быть нормальными, И строили страну, в которой неограниченная коммуникация, мобильность и рост должны были стать нормальными явлениями. События 1839 и 1848 годов, отпадение Бельгии и принятие новой конституции были судьбоносными. Ночная трансформация Вильгельма II, позволила Торбеке и его поддвижникам создать предпосылки для отделения церкви от государства и тем самым для эмансипации католической части населения этого на протяжении веков протестантского государства. Право на создание собственных школ придало эмансипации католиков новый импульс, но также было положительно встречено и в среде ортодоксальных протестантов. В 1848 году Впервые было введено прямое избирательное право. И хотя пока только для граждан с высокими доходами, но дверь мало-помалу открывалась для всеобщего и равного избирательного права, а тем самым и для настоящей демократии. Но и решения 1839 года оказались по меньшей мере столь же важными. Тогда были не только в основном установлены географические границы, Но и определена позиция Нидерландов по отношению к другим европейским странам. Маргинальная с политической точки зрения, и относительно сильная экономически. Европейская субординация покоилась прежде всего на численности и мощи армии. Как показал провал бельгийской кампании, Нидерландам в этом отношении нечем было похвастаться. И несмотря на все договоренности, Ни одна европейская держава не пришла им на помощь. Показательно, что даже радикальные революционные идеи 1848 года в Нидерландах не вызвали в конечном счете достаточного резонанса, и иностранные революционеры никого не вывели здесь из равновесия, кроме, конечно, пугливого короля и хитроумного Торбека. 2 марта 1848 года На центральной площади Амстердама стояла огромная толпа в ожидании людей, которые будут защищать их интересы, как было обещано в листовке. «Ну, теперь начнется», – считали некоторые. Но народ собрался в основном из-за слухов о том, что будут давать работу. И ничего так и не произошло. Одиноким революционером, первым и единственным коммунистом в городе оказался некий Ханке, который сразу же удрал, как только появилась полиция. Не в последнюю очередь благодаря решениям 1839 года Нидерланды стали страной, которая по сравнению с большими европейскими державами перестала играть значительную роль, в результате чего она все больше отворачивалась от континента. Колониальная империя на востоке Прежде источник наживы для богатых и проклятия для бедных становилось все в большей степени делом всей нации. В 1830 году на Яве была введена система принудительного производства, целью которой было заставить крестьян в больших объемах производить продукцию на мировой рынок: кофе, сахар, табак, чай, перец. Это называлось системой принудительных культур. Местное управление преимущественно передавалось в руки туземной знати, в первую очередь так называемым регентам, местным чиновникам колониальной администрации. Но прибыль практически полностью поступала в государственную казну Нидерландов. Таким образом, Нидерланды развивались за счет своих колоний в Ост-Индии. И там же таились новые вызовы. не в Европе. В январе 1856 года молодой нидерландский чиновник Эдуард Дауэс Деккер выехал из Батавии, Джакарта, чтобы занять пост, на который был недавно назначен, а именно пост помощника так называемого резидента, руководителя региональной колониальной администрации в Ранкас-Бетунге. главном городе округа Лебак, индонезийской провинции Бантам. Теперь этот город называется просто Рангкас. От дома, в котором он тогда жил, осталась только часть покрытого плиткой пола, который раньше находился, по-видимому, в коридоре. Деккер пробыл здесь не более трех месяцев, но пережитое им в этих местах стало легендой. и имело далеко идущие последствия для Нидерландов и нидерландской позиции по отношению к Ост-Индии. события, которые разыгрались весной 1856 года в Лебоке, имели черты классической драмы официальным начальником молодого чиновника, то есть резидентом, был человек чопорный, жёсткий являвший собой полную противоположность своему инициативному и бойкому на язык помощнику. А последний, сразу после своего назначения, стал задавать новый тон, обращаясь с достаточно идеалистическими речами к местному начальству округа. Он включился в дело управления с большим энтузиазмом, принимал каждого жителя, который к нему обращался, Ночами изучал документы и заметки своего предшественника и во все влезал, стремясь обнаружить возможные недостатки. Вскоре он пришел к выводу, что нидерландские и индонезийские власти непосредственно замешаны в мошенничестве в больших масштабах, и что население подвергается неслыханной эксплуатации, ограблению, вымогательствам и насилию. Главная вина лежала на старом индонезийском регенте и на его жуликоватом зяте, одном из глав округа. Кроме того, оказалось, что предшественник Деккера был убит, когда напал наслед от этих злоупотреблений. Мужественный помощник резидента решил предъявить нидерландской колониальной администрации официальное обвинение против регента. Но тут они поменялись ролями. обвинили его самого. Его шеф, резидент, поспешил в лебок, чтобы убедить его пойти на попятную. Поскольку наш герой упорствовал, генерал-губернатор, который отрицал вскрытое, решил, что Деккер больше не может занимать свою должность. Его переводят в другое место, и в конце концов он с разочарованием покидает службу в Ост-Индии. Государство Нидерланды Уверенно смотрела в будущее, подсчитывая барыши из Ост-Индии, и похоже, в остальном не волновалась за судьбу Еванцевых. Такой была мораль данной истории. И действительно, регенту после этого дела в Лебаке повысили жалование, слабовольный резидент был пожалован рыцарским орденом Нидерландского льва, губернатор-формалист после своего пребывания в Ост-Индии сумел еще сделать громкую карьеру в нидерландской политике, а помощник резидента со своим идеализмом через три года после Лебека оказался в полной нищете на чердачном этаже брюссельского дома. Но там Даус Деккер под псевдонимом Мульта Тули написал книгу за 3-4 недели, и она стала одним из важнейших произведений нидерландской литературы. Книга называлась "Макс Хавелар или кофейные аукционы нидерландского торгового общества". В ней увлекательно рассказывалось о событиях в Лебаке. Описывался конфликт восторженного помощника резидента с продажным регентом и его развращенным зятем, с трусливыми нидерландскими чиновниками-формалистами. Конец произведения звучал почти как призыв к восстанию. Между Восточной Фрисландией и Шелдой у моря находится разбойничье государство. Макс Хавелар вышел в свет в мае 1860 года и сразу же, как выразился один из лидеров либералов, заставил страну содрогнуться. Книгу сразу сравнивали с книгой о рабстве, которая незадолго до того потрясла всю Америку с хижиной дяди Тома. Революционная риторика, уничтожающая оценка нидерландской колониальной администрации, глубоко человечная история двух влюбленных, Саиджи и Адинде, все это производило глубокое впечатление. Но полностью ли повесть о Максе Хавеларе соответствовала реальности? Сам Дауэс Деккер утверждал, что она правдива от а до я. Ему не нравилось, если его книгу называли романом. Это было обвинение. Это были факты. И действительно, положение в Лебаке являлось настолько невыносимым, что после отъезда Дауэса Деккера назначили новое расследование. В результате несколько начальников округа были отправлены в отставку. Но с другой стороны, определенные персонажи автор явно окарикатурил. Например, обвинённый во всех грехах регент в действительности жил очень скромно, отчасти потому, что получал слишком низкое жалование, а отчасти потому, что был обременен многими долгами, которые являлись результатом того, что ему приходилось распродавать имущество уезжавших нидерландских чиновников. Злоупотребления в этом случае, как часто бывает, порождались злоупотреблениями на другом уровне. А барыши попадали в конечном счете в чистые и холеные руки нидерланцев. Однако суть обвинений мультатули не подлежала сомнению. Нидерланды на протяжении XIX века очевидно обрели черты разбойничего государства. Они медлились отменой рабства до 1863 года, то есть дольше, чем любая другая европейская страна. Причиной тому были слишком большие убытки, которые могли бы потерпеть владельцы плантаций в Суринами и на Антильских островах. Официально же утверждалось, что тысячи рабов в колониях не смогут приспособиться к свободной жизни. Что касается Ост-Индии, то она с начала 19 века открыто именовалась в Нидерландах доходным регионом. Крестьяне на Яве должны были за скудное вознаграждение на одной пятой своей лучшей земли выращивать чай, табак и другие предписываемые колониальной администрацией культуры. Вначале население сопротивлялось. В 1825 году на Яве дошло даже до священной войны против неверных нидерландов. Востание было потоплено в крови. Были убиты тысяч евансов, то есть 10% населения, что является тщательно скрываемым эпизодом нидерландской истории. После этого можно было вводить упомянутую систему принудительных культур. Статистика дает предельно ясно понять, насколько значительными были результаты применения этой системы для Нидерландов. Прибыль, получаемая от Остинских колоний, особенно от продажи сахара и кофе, составляла с 1832 года примерно пятую часть государственных доходов, а с середины столетия достигла 1/3. Были даже годы, когда прибыль от колоний превышала сумму доходов от налогов и других государственных поступлений в самих Нидерландах. В части благодаря этому золотому потоку в Нидерландах могли быть проложены многочисленные мощёные и железные дороги, прорыты каналы, построены великолепные вокзалы, а запоздалая индустриализация получила сильный импульс. Дауэс Деккер писал, что Голландия строит железные дороги на украденные деньги. А жителям колоний в качестве оплаты старается всучить опиум, евангелие и джин. И, видимо, это было недалеко от истины. Впрочем, в политическом отношении революционером Деккер не был. Характерно, что Макс хавелар не является прямым обвинением системы принудительных культур самой по себе. В лебаке она ведь почти не применялась. Да и в некотором отношении яви эта система принесла пользу. Была улучшена инфраструктура, появились школы и больницы, да и снабжение продовольствием происходило без перебоев, несмотря на быстрый рост населения. Система, по мнению Деккера, была не такой уж плохой. Он воевал против коррупции и произвола, сопровождавших ее воплощение, и против замалчивания. Макс Хавеллар, Остался одной из важнейших книг в нидерландской литературе. Ее краткосрочное воздействие было не слишком большим. Хотя даже только слух, что в Лебаке расследуют неполадки, заставлял нервничать каждого из инского чиновника. Но эта книга оказала большое влияние на новое поколение колониальной администрации. Книга разрушила заговор молчания. Она заговорила необычным, освежающе ясным языком, и очень способствовало пониманию того, что Нидерланды должны исправить отношение к своему доходному региону Ост-Индии. Книга укрепляла здоровое сомнение в существовавшем порядке вещей и складывавшихся веками стереотипах, которые в Нидерландах Петру Сарегоута считали за вечные. Эдуард Дауэс Деккер Умер субботним днем 19 февраля 1887 года в немецком городе Ингельгейм, где он провел последние семь лет жизни в очень скромных условиях. последние строки он написал на открытке, адресованной его партнеру по шахматам поэту Герману Гортеру. Что касается нашей партии, то и я полон боевого духа. Мои архидружественные намерения состоят в том, чтобы вас разбить. Для начала. Второе. SG1 на F3, SB8 на SB. Знаю, что вы еще не разбиты, но это случится позже.